Глава семнадцатая Вскоре после того, как рассвело, он спал с открытыми шторами, поскольку кто здесь увидит, что он спит голый. Рассел скатился с кровати и натянул синий комбинезон, который бросил на пол вчера вечером. У него было четыре комбинезона, купленные у торговца кормами, и он носил их по очереди. На правде говоря, он бы не вылезал из них весь день, каждый день до конца жизни, и никогда бы не терзался вопросом, что надеть. Он бы так и сделал, если бы дочь не была против. Он ухмыльнулся. Она бы узнала. А Джан ничего не скроешь даже на другом конце света. Застегивая кнопки, Рассел дрожал. Холодные пальцы рассвета. Как там говорится? Не снимай зимнюю одежду, пока не закончится май. Уже чертов июня, по утрам в долине изморось, которая вызывающе сверкает на северных склонах, пока не растает на солнце. Он рискнул посмотреться в зеркало и содрогнулся. С Рождества, когда он в последний раз заглядывал в парикмахерскую, волосы отросли космами ниже плеч. От работы на открытом воздухе кожа покраснела, а губы потрескались. В нем с трудом можно было узнать сотрудника дорожной полиции, которым он был пять лет назад, элегантного, в безупречно сидящей униформе, за рулем мощного БМВ, Но Расселу нравилась нынешняя, более дикая версия себя. Он был по-прежнему в хорошей форме. Бегать за свиньями было труднее, чем гоняться за преступниками. Хотя свиньи оказались не менее изворотливыми и шустрыми. Рассел выглянул в окно, чтобы напомнить себе, зачем он здесь. Бескрайние зеленые поля озарялись золотым солнечным светом по мере того, как поднималось солнце, пробиваясь сквозь дымку. Гигантские дубы прорисовывались сквозь исчезающую на глазах серебристую белую пелену, отбрасывая длинные тени на холм. Его ждала свиноматка и, возможно, выводок проворных розовых поросят. Рассел улыбнулся, представив их. Он обожал каждый трюфельный пятачок, каждый усатый рыльца и каждый изогнутый хвостик на ферме. Игривую натуру и умные глазки своих подопечных, их шалости и, можно сказать, оптимистичное отношение к жизни. Они подняли ему настроение после депрессии, в которую он впал из-за совершенно мирного развода. Мирный развод или нет, трудно не принимать на свой счет, когда после 25 лет брака тебе говорят, дело не в тебе, дело во мне. По правде говоря, Труди проявила смелость, иначе они бы так и продолжали делать вид, будто их что-то связывает. И Рассел был рад, что нашел занятие, которая сделала его, если не упоительно счастливым, то, по крайней мере, довольным жизнью. Разве быть довольным не лучше, чем быть счастливым? Счастье — прожорливый зверь, постоянно требующий кормежки, удовлетворенность — спокойное и нетребовательное чувство. После развода Рассел вышел в отставку досрочно и решил заняться чем-то совершенно другим, в каком-нибудь совершенно другом месте. Почти год он искал подходящий участок земли и, наконец, нашел эту маленькую ферму на самом юге, где никогда раньше не бывал. Земля предназначалась для сельскохозяйственного использования, поэтому цена была посильной. То есть ему требовалось подтвердить, что он зарабатывает на жизнь сельским хозяйством. Спустя три года это почти удавалось ему с помощью небольшого стада темворсов. Он выполнял заказы клиентов, нагружал грузовичок и отправлялся на фермерский рынок Конишем по четвергам, продавая колбасы и бекон, завернутые в коричневую бумагу и перевязанные красно-белой бечевкой, отвешивая окорок и вонзая острый нож Стэнли в свиной филей. Рассел всмотрелся в дальнее поле. Его внимание привлекло какое-то движение. У него упало сердце. Маленькие сорванцы опять сбежали. Группа поросят, вырвавшихся на свободу, неслась через поле в сторону леса, только уши развивались. Черт. Он ринулся вниз по лестнице, остановился на секунду, чтобы натянуть сапоги у черного входа и бросился через двор в поле. Вчера вечером он несколько раз проверил, в порядке ли электрическое ограждение, но этот последний выводок состоял из отпетых бандитов. Рассел их просто обожал, но поймать их будет невозможно. Слава богу, он привык совершать пробежку по вечерам, вдыхая ароматный воздух. Любой с живыми изгородями, деревьями и берегом реки. Он забрался на холм, увязая в грязи, и влетел в загон. Нашел дыру в заборе, через которую поросята вырвались на свободу, улыбнулся, восхищаясь их смелостью, и стал высматривать в поле пятна цвета меди, имбиря и ржавчины. Рассел спикировал на первого беглеца, схватив как можно крепче его яростно извивающееся тельца. «Вот ты послушай меня. Мы вас полностью запрем после этого. Выбраться будет невозможно!» В ответ недовольное фырканье и возмущенный взгляд маленьких глазок. У Рассела ушел целый час на поимку остальных беглецов и временную починку забора. Вернувшись в дом, он открыл холодильник, чтобы достать молоко для заслуженной чашки чая. Молока не оказалось. Он решил выпить чай без молока — но молоко было также нужно для кукурузных хлопьев. Он вздохнул, вышел из дома и направился к грузовичку, чтобы поехать в деревенский магазин. Хорошо еще, что тут был магазин. Ничего подобного не имелось в большинстве мест, которые Рассел рассматривал для переезда, и он радовался, что поселился не так далеко от благ цивилизации. Эмоционально он был самодостаточен, но всю свою взрослую жизнь прожил в шумном городе и нуждался в людях, даже если держался от них на расстоянии было достаточно знать, что люди рядом. У магазина он остановился прочитать объявление. «Новые хозяева в «Лебеде». Это интересно». Он надеялся, что они не испортят пап. Рассел любил спокойно выпить пинту вечером в пятницу или в воскресенье за обедом, а то и за ужином. «Лебедь был тем местом, куда можно пойти одному. Если хочешь поболтать, всегда найдется собеседник» но тебя оставит в покое, если по твоей осанке увидят, что ты не расположен к разговору». И он расстроился, когда Аллан сообщил, что собирается продать пап застройщику. «Выходит, лебедь получил отсрочку?» — сказал он Лоррейн, выкладывая на прилавок буханку хлеба, пинту молока и упаковку мятных конфеток Пола. «Я чертовски этому рада», — ответила она, подсчитывая стоимость покупки. «Какой был бы ужас, если бы его прибрал к рукам этот жулик Маркус Дрейкотт!» «Квартиры для пенсионеров!» Она тряхнула белой гривой. Рассел удивлялся, когда только Лоррейн успевает к парикмахеру, работая в магазине с 6 утра до восьми вечера каждый день. Она больше напоминала крупье, чем хозяйку магазина, однако могла обеспечить покупателя всем, что его душа пожелает, и к тому же отличалась неизменной жизнерадостностью. А еще была кладезем чрезвычайно полезной информации. «И кто эти новые хозяева?» Семья из Вистерия хаоса Кэтрин Николсон, которая жила там, умерла в прошлом году. Так вот, дочь Кэтрин купила пап. А ее дочь ей помогает. То есть они не посторонние. Хотя не имею ничего против посторонних, — поспешно добавила она. Рассел улыбнулся. Он знал, что к нему еще долго будут относиться с недоверием. Отлично. Знаете, доктор Николсон принимал у моей мамы роды. Она показала пальцем вверх. Спальня наверху. Мама никого другого к себе не подпускала. Поэтому мы в надежных руках. Рассел слегка сомневался, что потомки человека, умевшего принимать роды, априори способны управлять пабом, но он не был придирчив. Значит, пабом владеют одни женщины. Лоррейн согнула руку, продемонстрировав бицепс. Женская сила. Не хватает только женщины-викария, хотя мне нравятся Мэтты. Она ткнула в него пальцем и не вздумайте говорить, что женщины не способны поменять бочонок с пивом. Черри Николсон работала в «Лебеде» еще до того, как у вас молоко на губах не обсохло. «Я не собирался», — сказал Рассел, — да и кто бы стал возражать. Он с большим уважением относился к женщинам. Считал, что женщины — лучшие дорожные полицейские. Женщины не раз спасали его от беды. Им было интереснее выполнить работу, а не проявить себя. «Рашбрук ждет расцвет» если они все правильно сделают. Вы в курсе, сколько они выручили за Вестерия Хаус? Нет. Почему здесь всех так интересует цена на недвижимость? Кучу денег. Лорейн подняла брови и закивала. Это все из-за реки. То, что построено на берегу, стоит кучу денег. Новые владельцы получают пять газет по воскресеньям. У кого есть время на чтение пяти газет? Не знаю, Лорейн, Рассел рассмеялся. Иногда за ней было не угнаться. Лоррейн обожала разбирать по косточкам жизнь Рашбурка и происходящие в нем перемены. Обычно она первое все узнавала, поскольку, ко всему прочему, была членом Приходского совета. «Придете на открытие?» «Канун летнего солнцестояния». Лоррейн глянула на него из-под длинных ресниц, протягивая сдачу. Она была патологически неспособна удержаться от флирта, хотя жила в счастливом браке с Доном. «Через две недели», — Мэгги говорит. «Зависит от того, что будут показывать по телевизору. Темная лошадка». «Ага», — произнес он, изображая себя скрытного северянина, попрощался и вышел. У себя на кухне Рассел щедро насыпал хлопьев в миску и заварил чай. Во время завтрака зазвонил телефон. «Это Джен». Два-три раза в неделю она выходила на связь через фейстайм. Дочь беспокоилась за него, но напрасно. Он принял звонок, и улыбнулся, увидев ее, сидящей на балконе, в Аделаиде. Волосы до да плеч темные, как и у него самого, лицо в веснушках. «Пап, как дела?» Он покачал головой. «Маленькие негодники опять сбежали. Сантовальные тренировки высокой интенсивности». Ограду проверял?» «А слушай, они бы сбежали из тюрьмы строгого режима, если бы захотели». «Какие планы на сегодня?» «Ну...» Но... Он добавил новую порцию хлопьев в миску. «Схожу в «Лебедь». Там новые хозяева. Может, возьмут меня в поставщики, как было раньше». «Удачи!» «Попробую опередить других. Был бы отличный контракт. И рядом с домом». «Да-да. Когда еще там Аллан готовил, мне хватало на хороший кусок хлеба с маслом». «Я думала, пап переделают под квартиры». «Похоже, что нет. Говорят, открытие через две недели». «Отлично. Может, познакомишься там с кем-нибудь?» Он поднял голову от миски и криво улыбнулся. Она считала своей миссией вернуть его в седло. «Я в порядке». «Нет. Ты заслуживаешь того, чтобы рядом была милая женщина. Ты не можешь провести остаток жизни в окружении свиней, слушая «Блэк Саббат». «Да ты рай, описываешь». «Нет, пап. Надо радоваться жизни. Ты превращаешься в старого зануду». Спасибо. Я тебя тоже люблю. Я так говорю только потому, что знаю, ты не такой. Но тебе необходимо выбраться из этого состояния. Почти пять лет уже прошло. Мне некогда было. Ты еще не подписался на это приложение? И не подумал. Пап, сейчас все так делают. Тут нечего бояться. Это русская рулетка. Надо учиться доверять. Рискни. Я только и делаю, что рискую. Я говорю не об эмоциональных рисках. «Ты замуровал себя на этой ферме. Ты многое теряешь, пап. Должен найтись кто-то, достойный тебя». У него дрогнуло сердце. «Ладно, я попробую. Что мне написать? Несчастный старик-фермер, разводящий свиней, ищет Кристин Скотт Томас или мини-драйвер?» Джен закатила глаза. «Ты не старик. Нужны хорошие фото. Но сперва надо подстричься. То, как ты сейчас выглядишь, уже не смешно». Рассел достал шапочку из кармана комбинезона, натянул ее на голову и запихал под нее свои кудри. «Так, лучше?» Джен вздохнула. «Ты неисправим!» Он улыбался, продолжая есть хлопья. Она его дразнила, пилила и умасливала, но без сомнения любила. Джен была его жизнью, однако находилась слишком далеко. Иногда он мечтал о том, что она вернется на родину и будет жить в перестроенном для нее амбаре, Но это мечта эгоиста, которой не суждено сбыться. Да и не следовало. Джен должна жить собственной жизнью. Как только найдется тот, кому можно доверить свиней, Рассел сядет в самолет и полетит к дочери. А пока надо убрать навоз, починить ограду и продать колбасу. Уйдя в отставку, он выбрал нелегкий вариант. Преследовать угнанную машину на шоссе — это цветочки по сравнению с управлением фермой. Хотел бы он прежней жизни. Ни за что. Однако Джен была права, поскольку знала его, как никто другой. И хотя он души не чаял в своих свинках, ему необходимо общение. Ни за что на свете он не станет обращаться в агентство знакомств, как бы дочь не уговаривала его, что все так делают. Рассел мог оценить дорогу впереди и догнать преступника, мчавшегося на предельной скорости, но в сердечных делах был чертовски осторожен. Рисковать, увидев улыбающееся лицо на экране телефона, никогда.